Глава вторая. О том, как в другой части света все изменилось с точностью до да наоборот. Намбека попала под машину на другой день после своего пятнадцатилетия. Но выжила. Так что все обернулось к лучшему. И к худшему. Но главное переменилось. Число людей, которые в дальнейшем свалятся ей на голову, Ингмар Квист из шведского Сёдартелья, что в 9500 километрах от Сауэта, не входил. Тем не менее, его судьба ударила по судьбе Намбека со всего своего размаха. Трудно сказать, когда именно у Ингмара поехала крыша, поскольку начиналось все из Но к 1947 году стало ясно, что уехать она успела довольно далеко, и что ни он, ни его жена не желают понимать, что случилось. Ингмар с Хенриеттой поженились, когда чуть ли не на половине земного шара еще бушевала война, и перебрались на маленький лесной хутор километрах в 30 южнее Стокгольма. Он был мелким служащим, а работящей портнихой-надомницей. Их первая встреча произошла перед залом номер два городского суда Сёдертелья, где разбирался конфликт между Ингмаром, И отцом Хенриетты, начавшийся с того, что первый написал метровыми буквами на здании местного отделения шведской коммунистической партии «Да здравствует король». Коммунизм и королевский дом вообще-то не то чтобы ходят в обнимку, поэтому Сырбор разгорелся уже на рассвете следующего дня, когда надпись обнаружил главный коммунист Сёдор Телье, папа Хенриетты. Ингмара задержали более чем оперативно, Поскольку, совершив свой подвиг, тот улегся спать на скамейку в парке неподалеку от отдела полиции, с кистью и краской в охапке. В суде-то и проскочила пресловутая искра между ответчиком Ингмаром и свидетельницей Хенриеттой, что отчасти объяснимо тягой к запретному плоду, но, главное, Ингмар был такой живой, в отличие от ее отца, который только тем и занимался, что ждал, пока вот это все само собой не рухнет в тартарары. Тут-то они с коммунизмом и восторжествуют, по крайней мере все Дартелье. Революционером отец был всегда, но 7 апреля 1937 года его убеждения получили подкрепление в виде обиды и подозрительности. В тот день он подписал заявку на регистрацию радиоприемника, оказавшуюся 999. А на другой день все поздравляли с миллионной заявкой портного из Худиксваля, что в 33 шведских милях от Сёдертелья. Портному досталась не только слава, его позвали на радио, но и памятный серебряный кубок ценой в 600 крон. А от сухинриетты шиш с маслом и более ничего. От этого удара он так и не оправился, окончательно утратив способность и прежде довольно ограниченную смотреть на вещи с юмором, особенно на такие, как здравиться королю Густаву V на стене отделения Компартии. Он лично представлял сторону партии в суде и требовал 18 лет тюрьмы для Инга Мараквиста, приговоренного в результате к штрафу в 50 крон. Невзгоды сыпались на отца Хенриетта одна за другой. Сперва история с заявкой на приемник, потом разочарование решением суда, плюс дочь, упавшая в объятия реалиста не говоря о проклятом капитализме, который неизменно выбирался из любой передряги, отделывая с легким испугом. Когда Хенриетта решила, что они с Ингмаром обвенчаются, глава коммуниста в окончательно порвал с дочерью, за что мать Хенриетты порвала с ним самим. Под самый конец войны нашла себе на вокзале в нового мужа в лице немецкого военного атташе и укатила с ним в Берлин. С тех пор от нее не было ни слуху, ни духу. Хенриетта хотела детей. Чем больше, тем лучше. Идею Ингмар в целом одобрял, особенно в том, что касается способа производства. Взять хотя бы тот первый раз в машине ее отца на третий день после судебного заседания. Это оказалось что-то с чем-то. Правда, вскоре Ингмару прилетела ответка. Будущий тесть рыскал за ним по всему Сёдартелье, вынудив прятаться в погребе у родной тетки потому что не стоило оставлять в машине использованный презерватив. Что ж, сделанного не воротишь. Да и то сказать, слава богу, что ему попалась та коробка с американскими солдатскими кондомами. Все должно идти строго по плану и без сбоев. Вот только под планом Ингмар подразумевал вовсе не построение карьеры как фундамента семейного благосостояния. Служил он в почтовом отделении Сёдартелья или на королевской почте, как неизменно выражался сам. Жалование имел скромное и без особых перспектив на прибавку. Хенриетта зарабатывала вдвое больше благодаря искусному владению иголкой и ниткой. У нее имелась обширная постоянная клиентура, и семья жила бы припеваючи, если бы не Ингмар и его растущая способность спускать все, что жене удавалось скопить. Дети это, конечно, но сперва Ингмар должен осуществить свою миссию, что требовало концентрации всех ресурсов. До ее завершения никаких параллельных проектов. Хенриетту формулировки мужа возмущали до глубины души. «Дети — это жизнь и будущее, а никакие не параллельные проекты. Раз так, забирай свою коробку с американскими кондомами и можешь спать на кухонном диване», — заявила она. Ингмар скривился. Он вовсе не имел в виду, что дети — это лишнее, просто... Да Хенриетта и сама понимает. Дело в его королевском величестве. Сперва Ингмар должен закрыть вопрос, а это вряд ли займет много времени. Хенриетта, дорогая, ну прошу тебя, давай сегодня ляжем вместе, а? И, может, потренируемся впрок? Разумеется, сердце Хенриетты растаяло. Как много раз до этого и после. Миссия всей жизни Ингмара состояла в том, чтобы пожать руку королю Швеции. Некогда простое желание со временем превратилось в сверхзадачу. Когда именно она перешла в навязчивую идею, мы, как уже отмечено ранее, не знаем. Проще рассказать, с чего все началось. В субботу 16 июня 1928 года его королевскому величеству Густаву V исполнилось 70 лет. Четырнадцатилетний на тот момент Ингмарквист отправился с родителями в Стокгольм, чтобы впервые в жизни помахать шведским флажком у королевского дворца, а потом погулять по Скансену, где в зоопарке есть даже медведи и волки. Но план пришлось изменить. Давка перед дворцом оказалась страшная, и семейство встало метрах в ста дальше, на улице, вдоль которой говорили король со своей Викторией, прокатятся в открытом ландо. Так и произошло. Действительность превзошла самые смелые ожидания родителей Ингмара, потому что аккурат перед семейством Квист выстроилось десятка два учеников Лундсбергской государственной школы-интерната, чтобы сюрпризом преподнести букет его величеству в благодарность за поддержку школы, полученную не без содействия кронпринца Густава Адольфа. Было решено, что Лондоне надолго остановится, величество выйдет из кареты, заберет цветы и поблагодарит детей. Все шло как по нотам. Король получил букет, но уже забираясь обратно в Ландо, увидел Ингмара и замер. «Ох ты, мордошка!» — сказал он, сделал два шага к мальчику и взъерошил ему волосы. «А ну, погоди-ка!» — добавил он и достал из внутреннего кармана лист почтовых марок, специально отпечатанных королевскому юбилею. Он протянул марки юному Ингмару, улыбнулся. «Так бы и съел!» и снова потрепал мальчика по волосам, прежде чем взобраться обратно под разгневанный взор своей королевы. «Ты хоть спасибо сказал, Ингмар?» — спросила его мать, когда пришла в себя от потрясения, что величество потрогало ее сына и даже удостоило подарка. «Не-а», заикаясь, ответил Ингмар, стоя с марками в руке. не я ничего не сказал. Больно он, это самое, величественный». Разумеется, марки сделались для Ингмара самым ценным его достоянием, а два года спустя он пошел работать на почту в Сёдартелье, для начала на низшую из всех должностей в финансовом отделе, чтобы шестнадцать лет спустя не подняться ни ступенькой выше. Ингмар бесконечно гордился своим монархом, высоким и статным. Король Густав величественно взирал со всех марок, с которыми его подданный ежедневно имел дело по службе. Ингмар, облаченный в униформу королевской почты, хотя в финансовом отделе носить ее не требовалось, отвечал монарху взглядом, исполненным любви и преданности. Но король всякий раз смотрел мимо Ингмара. Казалось, он не видит своего подданного и не замечает его любви. Ингмара охватило отчаянное желание поймать королевский взгляд. И попросить прощения за то, что так и не сказал спасибо в тот раз в свои 14 лет. Не заявила своей вечной преданности. Отчаянное. Да, иначе не скажешь. Отчаянное желание становилось для Ингмара все важнее и важнее. Заглянуть в глаза. Заговорить. Пожать руку. Важнее и важнее. И еще важнее. Между тем величество старело. Еще немного и будет поздно. Сидеть и дожидаться, что в один прекрасный день король возьмет и заглянет собственной высокой персоной в почтовое отделение стало невозможно. Ингмарквист грезил об этом многие годы, но пришла пора очнуться от грез. Король вряд ли станет его искать. Значит, пора самому отправляться на поиски короля, а уж потом сделать Хенриетте детей, как он ей и обещал. Жизнь семьи Квист изначально скудная, продолжала скудеть. Деньги утекали с каждой попыткой Ингмара добраться до короля. Он писал настоящие любовные письма с явно избыточным количеством марок, звонил, но дозвонился только до какого-то несчастного гоф-секретаря Посылал подарки из серебра шведской ковки, лучше которого, по мнению короля нет в мире, чем поддержал существование не слишком щепетильного отца пятерых детей в чьи обязанности входила регистрация всех входящих подношений монарху. Ингмар посещал соревнования по теннису и почти все прочие мероприятия с возможным королевским присутствием, но не затратные поездки. Недорогие входные билеты ни на йоту не приблизили Ингмара к его королевскому величеству. Укреплению семейного бюджета не способствовало и то, что Хенриетта, нервничая по поводу всего ранее описанного, поступала так, как в то время было принято а именно выкуривала в день по пачке другой Джона Сильвера без фильтра. Ингмар до того допек почтовое начальство разговорами об опостылевшем всем монархии и его достоинствах, что оно визировало помощнику бухгалтера Квисту любой отпуск, прежде чем тот успевал сформулировать свою просьбу. «Видите ли, господин главный бухгалтер, как бы господин главный бухгалтер посмотрел, если пья... я...» «В ближайшее время взял отпуск, скажем, недельки на две. Я, собственно...» «Не возражаю». На службе Ингмара давно величали по его инициалам. «Ай-Кью». IQ. «Удачи, IQ. какую бы глупость вы на этот раз не задумали», сказал главный бухгалтер. «Да только Ингмар подобные шуточки не удостаивал внимания». В отличие от других почтовых работников Сёдартелия, в его жизни имелись и цель, и смысл. Ингмару пришлось предпринять еще три серьезные попытки выйти на короля, прежде чем примерно все в его жизни изменилось с точностью до да наоборот. В первый раз он отправился во дворец Дротнингхольм, встал у ворот в своей королевской почтовой форме и нажал на звонок. «Добрый день». — Это Ингмар Квист, Королевская почта. В силу обстоятельств я имею личное дело к его величеству. Не будете ли так любезны сообщить ему? Я подожду здесь, — доложил Ингмар привратнику. — Спятил или как? — осведомился тот в ответ. Завязался бесплодный диалог, в ходе которого Ингмару было предложено убираться по добру-поздорову в противном случае привратник позаботится о том, чтобы господина почтового сотрудника упаковали как положено и отправили в то же почтовое отделение, откуда тот явился. Задетый за живой ингмар в торопях обмолвился насчет размеров гениталий привратника, после чего был вынужден удирать от последнего во все лопатки. И удрал, отчасти в силу большего проворства, Но главным образом, благодаря тому, что привратник имел приказ ни в коем случае не покидать поста у ворот, и поневоле повернул обратно. После этого Ингмар еще два дня к ряду слонялся вокруг трехметровой ограды вне зоны видимости Грубияна, охранявшего ворота и не желавшего понимать королевского блага, прежде чем отступил и вернулся в гостиницу, избранную плацдармом для операции. «Вас рассчитать?» — спросил администратор, давно уже заподозривший постояльца в намерении уклониться от оплаты счета. — Да, будьте любезны, — сказал Ингмар, вошел в номер, сложил чемодан и выписался из гостиницы через окно. Ко второй серьезной попытке, прежде чем все изменилось с точностью до да наоборот, Ингмара подтолкнула заметка в Дагенс Ньюхетер, которую он прочел, спрятавшись от сослуживцев в туалете. — Король, — сообщала газета, — отправился на несколько дней в Тульгарн отдохнуть и поохотиться на лосей. «А где эти лоси?» — задался риторическим вопросом Ингмар. «Как не на вольных лесных просторах? А коль скоро просторы вольные, кто может на них попасть? Да кто угодно! Хоть король, хоть сотрудник королевской почтовой службы!» Спустив ради конспирации воду, Ингмар пошел к главному бухгалтеру. Главный бухгалтер просьбу об отпуске удовлетворил, добавив без обиняков, что как-то не заметил, чтобы господин Квист успел вернуться из предыдущего. Поскольку вся Сёдертелье машину в прокат Ингмару давно уже не давали, пришлось добираться автобусом в нью где его облик сочли вполне приемлемым для неплохого подержанного Фиата 518. На нем Ингмар и устремился в Тульгарн, на максимальной скорости, которую позволяли 48 лошадиных сил. Но не одолел он и половины пути, как ему навстречу вылетел черный Кадиллак В-8 1939 года выпуска. Никого иного, как короля, который успел насладиться охотой и собрался снова ускользнуть у Ингмара из-под носа. В мгновение ока Ингмар развернул прокатный фиат и после нескольких скоростных спусков ухитрился нагнать королевский автомобиль на сто лошадиных сил мощнее. Следующим пунктом программы было обогнать его и остановиться посреди дороги, например, от того, что якобы заглох мотор. Однако нервный королевский шофер, опасаясь монаршего гнева, что их обогнал какой-то фиат, поддал газу. К сожалению, шофер больше смотрел в зеркало заднего вида, чем на дорогу. И когда та резко повернула, продолжил движение прямо вперед в полной воды кювет вместе с королем и его спутниками. Густав V и спутники уцелели, Но Ингмар за рулем своего Фиата знать этого не мог. Первая его мысль была броситься королю на помощь и заодно пожать руку. Вторая, а ну как старик из за него разбился насмерть. А третья, что 30 лет принудительных работ за одну руку пожать, это пожалуй многовато, в особенности если соответствующая рука принадлежит трупу. На грядущую популярность в народе Ингмар тоже особо не рассчитывал. Царе убийцам она обычно не светит. Так что он повернул назад. Бросив прокатную машину возле отделения компартии в Сёдертелье, чтобы счет пришел тестю, он пешком отправился домой к Хенриетте и признался ей, что только что ненароком убил короля, которого так преданно любил. Хенриетта утешала мужа. Может, с королем все обошлось? А если вдруг нет, то оно и к лучшему. Для семейного бюджета. На другой день пресса сообщила, что машина короля Густава Пятого на большой скорости угодила в кювет, но сам король не пострадал. У Хенриетты новость вызвала смешанные чувства. Но муж, пожалуй, получил хороший урок. И она с надеждой спросила Ингмара, не надоело ли ему гоняться за королем. Оказалось, что нет. Третья серьезная попытка перед тем, как все изменилось с точностью до да наоборот, потребовала в частности поездки во французскую ривьеру в Ниццу, куда 88-летний Густав V отправлялся каждую осень лечить хронический катар дыхательных путей. В одном из редких интервью король признался, что проводит время на террасе своих апартаментов в Хотель Д'Англитер, если не совершает ежедневный неспешный мацион вдоль английской набережной. Этой информации Ингмару оказалось достаточно. Он отправится туда. Встретит короля на прогулке, подойдет и представится. О том, что последует дальше, Ингмар не загадывал. Может, они постоят и потолкуют о том о а там уж, если будет настроение, можно пригласить короля пропустить вечером по рюмочке в отеле, а на следующий день почему бы не сыграть партию в теннис? «На этот раз все пройдет гладко», — заверил Хенриетту Ингмар. «Вот и хорошо», — ответила жена. «Ты мои сигареты не видел?» Ингмар отправился из Швеции на юг автостопом. Это заняло целую неделю, зато в Ницце не прошло и двух часов, как он увидел на английской набережной высокого статного господина с моноклем и тростью, украшенной серебряным набалдашником. Боже, сколько в его фигуре было величия! Король медленно приближался, причем совершенно один. О том, что последовало дальше, Хенриетта могла рассказывать во всех подробностях еще много лет спустя, поскольку Ингмар не уставал твердить об этом до конца ее жизни. Ингмар поднялся со скамейки, подошел к величеству, представился его верным подданным на королевской почтовой службе, открытым навстречу возможности совместно выпить по рюмочке, а то и сыграть партию в теннис, и, наконец, предложил обменяться рукопожатием. Однако король отреагировал вовсе не так, как рисовалось Ингмару. Во-первых, он отказался пожать руку незнакомому человеку. Во-вторых, не удостоил его даже взглядом. Монарх устремил свой взор вдаль мимо Ингмара, как на всех тех десятках тысяч марок, с которыми Ингмар имел дело по работе, и сказал, что ни при каких обстоятельствах не намерен вступать в общение с почтовым мальчиком на побегушках. Вообще говоря, статус не позволял королю сообщать подданным, что он о них думает. Его с молодых ногтей учили демонстративному уважению к народу, который этого совершенно не заслуживал. Но на сей раз король сорвался. Отчасти от того, что у него все везде разболелось, а отчасти потому, что всякому терпению есть предел. Но, Ваше Величество, вы не понимаете, начал было Ингмар. «Не будь я один, я бы попросил моих спутников объяснить стоящему передо мной каналье, что я его понял!» Сказал король, уклонившись таким образом от прямого обращения к собеседнику. «Но!» — только и успел выговорить Ингмар, потому что король ударил его серебряным набалдашником в лоб и произнес «Довольно!» Ингмар так и сел, тем самым освободив государю дорогу. Его величество не торопясь отправилось далее, а подданный остался сидеть на мостовой. Ингмар был уничтожен. На целых двадцать пять секунд. Потом он поднялся и проводил своего короля долгим взглядом. «Мальчик на побегушках? Каналья? Я тебе покажу мальчишку на побегушках и каналью!» Вот тут-то все и изменилось с точностью до да наоборот.